11 и 1. Мастер поманил крабата следовать за ним. Осветив свечой крутую лестницу, молча повел его на чердак, где жили подмастерье. Огонек свечи высветил низкие нары, по шесть с каждой стороны прохода. Мешки соломы на них, рядом тумбочки и табуретки. Скомканное одеяло, перевернутая скамейка, брошенные кое-как рубашки и портянки. Видно, люди прямо из постели, сломя голову, бросились на работу. Лишь одна постель аккуратно застелена. Мастер ткнул пальцем в узелок, лежащий в изголовье. «Твоя одежда». Потом повернулся и ушел, унося свечу. Карабат остался один в темноте. Начал медленно раздеваться. Снимая шапку, обнаружил на ней соломенный венец, Ах да, еще вчера ведь они, три волхва, бродили по дворам. Как давно это было! Чердак весь дрожал от шума и грохота работающей мельницы. Какое счастье, что он смертельно устал. Едва коснувшись подушки, он тут же уснул глубоким, тяжелым сном. Как долго он спал! И вдруг проснулся. Потревоженный светом фонаря. Приподнял голову и... Оцепенел. Над ним склонились одиннадцать белых фигур. Белые лица, белые руки. «Кто вы?» — в испуге прошептал кробат. «Скоро и ты станешь таким же», — ответил один. «Мы тебя не тронем», — успокоил другой. «Мы — подмастерье». «Вас одиннадцать?» и двенадцатый. Как тебя звать? Крабат. А тебя? Я Тонда, старший подмастерия. Вот Михал. А это Мертон. Юра. Тонда назвался их по имени. Ну, на сегодня хватит. Спи, Крабат. Тебе надо набраться сил. Ты ведь знаешь, как у нас на мельнице. Подмастери разбрелись по постелям. Кто-то задул фонарь. «Спокойной ночи!» И все тут же дружно захрапели. На завтрак собрались в людской. Сидели за длинным деревянным столом. Все двенадцать. На четверых одна миска с жирной овсяной кашей. Голодный кробат ел за троих. Если обед и ужин такие же сытные, как завтрак, что ж, на мельнице жить можно. Тонда... Старший подмастерье оказался статным парнем с седой шевелюрой. А по лицу ему не даше 30. Глаза серьезные, грустные, а говорит спокойно и дружелюбно. Крабат сразу почувствовал к нему доверие. «Ну как, не очень мы тебя напугали нынче ночью?» Спросил тонда Крабата. «Да нет, не очень». Ночные призраки при свете дня — выглядели ничуть не страшно, люди как люди. Говорили они по-сербски и были всего на несколько лет постарше Крабата. Когда кто-нибудь из них встречался с ним взглядом, ему казалось, что тот глядит на него с сочувствием. Странно, но об этом он не слишком задумывался. Что его больше удивляло, так это одежда, которую он нашел на нарах. Вещи были поношенные, но пришлись ему в пору, будто на него сшиты. Он все же решился спросить, откуда они взялись, чьи были раньше. Наступило тягостное молчание. Подмастерия удрученно глядели на него, опустив ложки. «Я сказал глупость?» «Нет-нет», — успокоил его Тонда. «Это одежда твоего предшественника». «А почему его нет? Он уже выучился?» Да, он выучился. В это мгновение дверь распахнулась. В комнату ворвался разъяренный мастер. Парни потупились и сутулились. «Прекратить болтовню!» Взревел он, глядя на кробата в упор своим единственным глазом. «Кто много спрашивает, тому много врут. Понял? А ну-ка, повтори!» «Кто много спрашивает...» «Тому много врут», — повторил кробат, запинаясь. «Заруби это себе на носу!» Дверь за мастером захлопнулась. подмастерья вновь заработали ложками. Но кробату вдруг расхотелось есть. В Полной растерянности он переводил взгляд с одного на другого. Никто не обращал на него внимания. А вот и нет. Тонда едва заметно ему кивнул. Радости хватило Крабата. «Как хорошо, что на мельнице...» У него есть друг. После завтрака отправились на работу. Крабат поднялся вместе со всеми. В сенях стоял мастер. «Следуй за мной», — поманил он кробата пальцем. Вышли во двор. Ярко светило солнце, на деревьях сверкал иней. Было безветренно и морозно. Обошли мельницу. Сзади оказалась еще одна дверь. Мастер открыл ее. Пошли в коморку с низким потолком и двумя крохотными окошками, серыми от мучной пыли. Толстым слоем она лежала повсюду. На полу, на стенах, на дубовой балке, свисающей с потолка. «Вымите!» — приказал мастер, ткнув пальцем в угол, где стояла метла. И ушел. Что ж, Надо браться за работу. Но от первых же взмахов метлы поднялось густое облако мучной пыли и окутало Акробата. Нет, так не пойдет. Пока я мету здесь, пыль оседает там. Надо открыть окно. Но оказалось, что окна заколочены снаружи. Попробовать открыть дверь, ну и дверь заперта. Кробат принялся трясти ее, колотить кулаками. Все напрасно. Он в ловушке. Лоб крабата покрылся испариной. Мука оседала на волосах, склеивала ресницы, от нее першила в горле, щекотала в носу. Все было как в бесконечном кошмарном сне. Облако мучной пыли, густой туман, метель. Дышать становилось все труднее. Кружилась голова. Он стукнулся лбом о балку. Может, бросить все это? Поставить в угол метлу? А что скажет мастер? Весь с ним шутки плохи. Да и жалко терять кров и еду. Надо попробовать еще раз. От двери к окну. От окна к двери. Опять от двери к окну. И так час за часом. Казалось, прошла целая вечность. И вдруг кто рванул дверь. Тонда! «Выходи! Обед!» Дважды повторять ему не пришлось. Едва держась на ногах, задыхаясь и кашля, кробат пошел к двери. Тонда окинул взглядом коморку. Понимающе посмотрел на Крабата. «Ничего, брат, поначалу всем так приходится». Потом он пробормотал какие-то непонятные слова, начертил в воздухе какие-то знаки. Мгновенно вся пыль поднялась, будто из щелей и позов подул ветер. Белое облако Взметнулась над крабатом, вылетела в дверь, унеслось в лес. Каморка засверкала чистотой. Не пылинки. Крабат широко раскрыл глаза. «Как же это ты смог?» Но вместо ответа Тонда сказал «Пошли, крабат, суп остынет».